Глава четвертая. Как бригадир спас армию. Я уже рассказывал вам, друзья мои, как мы полгода с октября 1810 по март 11 года осаждали англичан в т о р е с в е д р о с Как раз тогда мне довело сохотиться с ними на лесу и показать им, что среди них нет ни одного кавалериста, способного обскакать гусара Конфланского полка. Когда я вернулся в расположение войск, на моем клинке еще не высохла лисья кровь, и передовые посты, которые все видели, встретили меня радостными криками. Да и английские охотники надрывали глотки у меня за спиной, так что меня приветствовали обе армии. Я прослезился, когда увидел, сколько храбрецов мной восхищаются. Эти англичане благородные противники. В тот же вечер. Нарочный под белым флагом привез сверток, адресованный гусарскому офицеру, убившему лису. Вскрыв его, я нашел там эту самую лису, разрубленную мной надвое. Кроме того, там была записка, короткая, но очень сердечная, вполне в английском духе. В ней говорилось, что поскольку я убил лису, мне остается только съесть ее. Откуда им было знать, что мы французы? Не имеем обычаи есть лисиц, но, значит, они считают, что добыча принадлежит победителю. Однако француз не может позволить, чтобы его п е р е щ е г о л я л и в вежливости, и я вернул лисицу этим удалцам ь охотникам на закуску к следующему дежане д е л я ш а с охотничему ь завтраку. Вот как воюют благородные люди.